История третья. Демоны графа фон Геллета. Глава первая. «Выше нас не пускает жизнь, они же мы не умеем». Олег Медведев. Графство гелет 2554 год эпохи людей. Месяц эл -Гулах. Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, угрюмый танк не проползет, там пролетит стальная птица. Песня с земли прижилась в полку моментально. И давно уже Тиру осточертела. Он в поисках хоть каких-нибудь развлечений научил песенке свою эскадрилью, не особо утруждая себя расшифровкой неизвестных здесь понятий. А эскадрилья, ухватив суть, разнесла заразу по всему полку. И спрашиваются, «Ну вот что им бронепоезда, танки и стальные птицы в купе с могучим бреющим полетом?» От последней фразы Тир бросала в дрожь. «Пели, однако». «Пилоту недоступен страх, в глаза он смерти смотрит смело, и, если надо, жизнь отдаст, как отдал капитан Гастелло». Застукав за насвистыванием мелодии командира полка, Тир в очередной раз убедился, что человеческая природа непостижима. Полк стоял в Ланском приморье. Отрабатывали полеты в сложных погодных условиях, взаимодействия с авианесущими шлездарками, морским и воздушным десантом. Ланское приморье было самым северным регионом графства Геллет, которое, в свою очередь, было самым северным государством Вальдена, обширного лоскутного одеяла, накрывшего собой область между Галатским морем на востоке и хребтом Варигбак на западе. Увидеть город Рогер, столицу графства, Тир не успел. Сразу, как только они с Казимиром были зачислены в полк, в третий авиаполк армии Геллета, их в приморье отправили, вместе с другими новичками. Вместе-то вместе, но и князя Милецкого среди прочих выделили сразу, а все благодаря лангвийским дипломам. Все-таки академическое образование существенно отличается от того, которое дают в летных училищах. Так что их определили в командиры звеньев, велели подчиненных не жалеть себя тем более, учиться самим и учить всему, что знают, свои звенья. Без проблем. Они учились и учили. Машин не хватало, боеприпасов не хватало, ГСМ не хватало. Зато было много пилотов и много дрянного самогона. Летали в три смены. Звено Тира разучилось употреблять спиртные напитки и соблюдало целебат 6 из 7 дней недели. Еще его парни бросили курить и почти забыли, что такое личное время. В процессе всех этих метаморфоз они поняли, что в мире существует только одна оценка пилотажа «Отлично!» Все другие несовместимы с жизнью. Через месяц Тир стал Камэском. Жить стало хуже, жить стало веселей. Камэску полагалась своя машина и не полагалось времени на сон и еду. Не больно-то и хотелось. В Гелецкой армии, по крайней мере в третьем авиаполку, у пилотов было предостаточно поводов жаловаться на жизнь, а в распоряжении Тира всегда было необходимое для поддержания тонуса количество отрицательных эмоций. Он не спал, почти не ел, безжалостно, но не до смерти, гонял свою эскадрилью. А когда его подчиненные без сил расползались по казармам и засыпали мертвым сном, перед этим в обязательном порядке, почистив обувь и зубы и приняв душ, Тир снова уходил на летное поле и до утра не возвращался на землю. В близости к границе с Радзимой были плюсы и не было минусов. В близости моря тоже. Тир не убивал там, где жил, но другая страна — это другая страна. А скорость болида позволяла за ночь пересечь границу, поохотиться в глубине чужой территории и вернуться обратно раньше, чем кто-либо заметит твое отсутствие. Понятий «контроль» и «учет» в Гелецкой армии не существовало. Ну, почти. Пилот обязан был отчитаться об использованных боеприпасах, а в остальном был «вольной птицей» при условии, конечно, что летает на машине, на которую не претендует еще двое таких же новобранцев. Боеприпасы Тир не тратил. Море рядом, а в море рыбаки. Что еще нужно? И гелицкие, и Радзимские рыбаки выходили в море незадолго до рассвета. Гелицких Тир не трогал, а Радзимских считал законной добычей. Прячась в утренних сумерках, пляски волн, в обманчивой игре теней и неясного света, он подкрадывался к одиноким рыбацким лодкам, или как уж они тут зовутся, шаланды, лади, переворачивал суденышки, толкнув их бортом болида, и предоставлял рыбакам медленно тонуть. Если кто-то сопротивлялся, упорно не желая захлебнуться и пойти на дно, звал на помощь или плыл в направлении берега, тир поддевал такого умника тараном болида и как на вертеле относил подальше в море. Туда, откуда тело никаким приливом, никакими течениями не вынесло бы к берегу или к излюбленным рыбаками ловчим местам. Такие тела необходимо было прятать. Потому что выйти в море и не вернуться — это одно. А выйти в море и вернуться с дыркой во все пузо — это совсем другое. Дырку на неизбежные потери не спишут. Впрочем, море было холодным, в любое время года холодным. Долго продержаться в такой воде не удалось бы ни одному человеку, так что Тир просто осторожничал. Соблюдал правила техники безопасности. Из тех же соображений, из которых выбирал для охоты обитателей разных рыбацких поселков. Ну и, конечно, следует признать, что ему нравилось чувствовать, как таран болида неотвратимо и грубо преодолевает сопротивление человеческого тела. Нравилось понимать, что пронзить человека, находящегося в воде, без всякой твердой опоры, это особый вид пилотского мастерства. И удержать его на таране, бьющегося в судорогах и пытающегося сорваться, задачка повышенной сложности. Словом, Тир полюбил охотиться, и даже заметив, что стал слишком часто позволять себе это удовольствие, немедленно нашел оправдание. Он создавал запас посмертных даров, «Пока есть возможность, запас надо увеличивать, чтобы потом, когда возможность исчезнет, не остаться голодным и одержимым, как случилось в Лонгве в то утро, когда его выпустили из тюрьмы». Вообще-то он прятался. Вроде как. Продолжал скрываться от райминов. И, наверное, выделываться не стоило. Кто не выделывается, тот не привлекает внимания. Но не летать Тир не мог». Сейчас он компенсировал себе все долгие внеучебные дни и часы жизни в Лонгве. Дни и часы, когда полетов не было, и между небом и Лонгве приходилось ставить знак равенства. Знак этот был вполне уместен, но нельзя даже сравнивать умозрительный полет идеального города и реальный полет далекого от идеала раздолбанного болида. О том, что его вычислят при помощи магии, Тир не беспокоился. Летное поле, навигационное оборудование, ангары, весь гарнизон создавали достаточно помех, чтобы один единственный черный мог затеряться на этом фоне. Был бы жив рысь, Тир, пожалуй, поосторожничал бы и отправился искать свою судьбу не в Гелет, а куда-нибудь на Мессер, западный материк, потому что Радзима, вот она, в 50 километрах, и до Драганы всего 5 часов полета. Однако воеводу он убил, До основных мест обитания Рейминов было далеко, а на мессере на вкус Тира, водилось слишком много нелюдей. Кроме того, следуя привычке объяснять себе все свои поступки, он, постфактум, правда, объяснил и сделанный выбор. Объяснил себе, что давным-давно погибший Людвиг фон Геллет стал ему симпатичен невеликим ростом и умением драться как черт или как бог, и захотелось посмотреть на землю, вырастившую такого молодца. Объяснил Казимиру, что нынешний граф фон Геллет делает ставку в первую очередь на авиацию, и примеры двух успешных компаний подтверждают, что ставку граф сделал верно. Стало быть, пилотом в Геллет прямая дорога. Насчет последнего Казимира сам догадался. Он тоже интересовался политикой, и он, в отличие от Тира, всерьез подумывал о карьере. Эрик фон Геллетт приходился единоутробным братом Грею и Слеху, и как относиться к этому, Тир пока не знал. Было это хорошо, плохо или не имело никакого значения, еще предстояло разобраться. Но мысль о том, что нынешний граф Эрик фон Геллетт, незаконно рожденный сын предыдущего графа Арнора фон Геллета, который, в свою очередь, тоже был бастардом, порой развлекала, И сын, и отец даже графство себе добыли одним и тем же способом. Взяли на копье и смогли удержать. Преемственность поколений. Знать Геллета, бывшие безраздельные хозяева земель, из которых составилось нынешнее графство, почти поголовно исповедовало либо родзимское язычество, либо веру в братьев-богов Флайфета и Тарси исповеданием была бы условлена специфика их взаимоотношений между собой и с окружающим миром. Так, например, для гелецких аристократов не существовало понятия незаконнорожденный или внебрачный ребенок. Они признавали таинство брака, но наравне с ним признавали и таинство любви, даже любви на одну ночь. Если итогом этой ночи стало рождение ребенка и отец признал ребенка своим, то какая разница – Венчались ли его родители перед какими-то другими богами, кроме богини любви? И какая разница, кем была его мать? Знатной девицей или селянкой-заморашкой, привлекшей внимание знатного господина? Таким образом, Эрик фон Геллетт, сын графа и лангвийской аристократки, получался этим людям ровней. Их дедам и отцам когда-то гораздо труднее было признать ровней себе Арнора фон Геллета, Ардар почему-то считался сыном Лангвица, что было совершенно невозможно, и сам Лангвиц считал эти дикие слухи чем-то вроде массовой галлюцинации. Арнер никак не мог претендовать на благородство происхождения со стороны матери, потому что мать его была ведьмой, декаркой из приморских пустошей. Арнер, если только он и вправду существовал, смертельно оскорбил гелецкую знать. Графство к тому моменту практически не существовало. Дворяне вспомнили старые порядки и разделили земли между собой, выдвинув в качестве правителя существо настолько незаметное и бессмысленное, что история не сохранила даже его имени. Арнар отобрал земли обратно и, в сущности, воссоздал графство заново, не иначе, как по случайности, присовокупив к территории Гелета по кусочку от западной Родзимы и северного Кодорга. Кстати, последнее действительно было в духе лонгвийца. Про Арнера фон Гелита, 14 лет назад убитого орками, до сих пор ходили дикие слухи. Если верить слухам, он был прорицателем, мастером боевых искусств, сатанистом, языческим жрецом, военным гением и, да, разумеется, сыном лангвица, то есть фигурой мифической, в реальности никогда не существовавшей. Тир опять же «забавы для» изложил Казимиру эту точку зрения, бессовестно перемешав факты и вымысел и доказав, что Арнар фон Геллет – это несколько человек, живших в разное время и не имеющих графству Геллет никакого отношения. «Стало быть», – подытожил он, – «притязания нынешнего графа на титул абсолютно беспочвены». А когда Казимир попытался спорить, ссылаясь при этом на Эрика фон Геллета, мол, а он-то тогда откуда взялся?» Удивился и поинтересовался. Неужели светлый князь не знает, что отвечают ублюдкам их матушки на вопрос «А где мой папа?» «Да чего же ты иногда бываешь мерзкий?» недовольно констатировал Казимир. «Так ведь злодей!» — удовлетворенно хмыкнул Тир. Он продолжал удерживать Казимира при себе. Точнее, не отталкивал его. Конечно, с одной стороны, светлый князь его демаскировал, однако с другой — был незаменим в случае боевого столкновения. Тем более, что в Ланском приморье, из потенциально полезного, он стал просто полезным. Когда в одном военном городке вместе обитают пилоты и пехотинцы, кому-нибудь вроде Тира очень удобно иметь под рукой кого-нибудь вроде Казимира. Идеальное приспособление для усмирения агрессивного быдла. В тонкости противостояния двух родов войск Тир никогда не вдумывался, это было неинтересно. Какие-то там традиции заставляют летчиков и пехотинцев кидаться друг на друга. Но пусть себе кидаются, главное, чтобы это не становилось его проблемой. Ему не приходилось раньше служить в армии, однако освоить правила оказалось делом несложным. Устав регламентировал жизнь, задавал рамки, за которые тир старался не выходить. А субординация сильно облегчала существование, установив планку, прыгать через которую было не нужно то есть нужно, конечно, тем, кто хочет карьерного роста. Тир не хотел. Должность камеска вполне его устраивала, равно как и никудышная погода, холодное Северное море, отсутствие красивых женщин и приличной выпивки. Его устраивало все, даже его эскадрилья, потому что ребята подобрались молодые, вменяемые, легко поддающиеся не только дрессировке, но и обучению. Надавить чуть сильней – и люди станут глиной, из которой можно будет просто слепить все, что заблагорассудится. Армейские правила давали командирам почти абсолютную власть над подчиненными, нужно только правильно и неагрессивно эту власть использовать. Тир мог бы. И поначалу именно так и собирался поступить. На обучение людей было попросту жаль времени. Однако вовремя остановился, сообразив, что если из его рук выйдет 12 почти идентичных пилотов, хороших пилотов, но никаких людей, это может привлечь внимание и вызвать нежелательные расспросы. Поэтому для начала он немного переделал себя самого, перебрал варианты, выбрал наиболее подходящий к его случаю взгляд на проблему и постарался поверить в то, что этот взгляд правильный. Обучение людей – новое дело, неисследованная область, возможно, полезный опыт. К тому же это одно из тех занятий, которые приносят очевидную пользу, осмысленные и результативные. 12 человек, каждого со своим характером, особенностями и привычками, можно было рассматривать как пищу, которую нельзя съесть, и злиться по этому поводу. А можно было рассмотреть как 12 разных задач, результат решения которых должен быть одинаковым. Сначала Тир заставлял себя придерживаться новых взглядов, потом привык и, наконец, неожиданно для себя, Увлекся. Ему стало интересна отдача, стал интересен механизм. Что такое он делает со своими бойцами, если они начинают подражать ему, ссылаться на него в спорах, воровать и цитировать его злые, без намека на снисходительность насмешки? Он ведь не делал с ними ничего особенного, не прибегал к своим способностям, наоборот, осторожничал, пытаясь остаться человеком даже тогда, когда уводил свою эскадрилью в небо. Он держался в рамках заданных личиной, и все-таки его работа приносила результаты. А кроме того, его уважали, уважали, а не боялись, как вначале, люди, которых он сам не уважал, не любил и вообще предпочел бы никогда не видеть. «А на врага мы нападем, могучим, бреющим полетом!» Воистину так. Аминь. Странно это было. И обсудить странности не с кем. Не с Казимером же. Тот хороший командир, но научить кого-то чему-то, кажется, в принципе, не способен. Конечно, это было не его дело, не его работа, не тот вид деятельности, в котором он мог приносить максимум пользы. Но Тир считал, что пока сойдет и так. Пока что? Ну, пока что-нибудь не подвернется. Остановиться военным пилотом, становиться им серьез, это, разумеется, бред. Сам по себе институт армии – это абсурдная конструкция, с четкой до странности структурой. То есть смысла в существовании армии нет, зато внутри армейской системы имеют смысл даже самые нелепые части схемы. Этим можно пользоваться, раз уж сам оказался внутри, а не снаружи. Пользоваться вон хотя бы при помощи Казимира. Пусть старается, растет над собой. Граф Молот, он еще будет воевать так что у Казимира есть все возможности сделать карьеру, вылезти из армии в политику, обзавестись влиянием, врагами, потребностью в личном убийце, в смысле в том, кто будет для него убивать. Нет, Казимира в роли хозяина Тир не рассматривал даже умозрительно, однако Казимира в качестве пулевой оболочки представлял легко. Пусть ломится наверх, раздвигая неподатливые армейские ткани, проламывая твердые кости, а уж оказавшись где-нибудь в области сердца или иных жизненно важных государственных органов, Тир и себе найдет применение. Примерно так, не особо пока задумываясь над деталями, он и представлял свое будущее до тех пор, пока обстановка не осложнилась.